Последние дни, что я провела прикованной к постели, совершенно измотали супруга. Когда Майло надевал мне на шею заряженный кристалл, его пальцы ощутимо дрожали, а глаза слепались, хоть он и старался держать себя в руках. Он почти не спал, чтобы контролировать наполнение артефакта леди Элейны магической силой, а я из-за приступов окончательно потеряла счет времени и не могла сказать, как долго супруг оставался у моей постели. В любом случае, куда дольше, чем следовало. Я осторожно коснулась его руки. Майло, клевавши носом, вздрогнул и с трудом перевел на меня мутный, усталый взгляд. — Тебе нужно отдохнуть. Супруг решительно замотал головой. — Майло? — пришлось объяснять очевидное. «Среди нас ты единственный сильный маг, способный зарядить мой кристалл. И если ты сваришься с магическим истощением, будет намного хуже, чем если ты перестанешь выкачивать из себя магию хотя бы на несколько часов и немного поспишь. Крепко, спокойно, не вздрагивая от каждого шороха. Возвращайся в поместье и пришли кого-нибудь посидеть со мной. Сейчас артефакт полностью заряжен». Этого хватит на один приступ, а дальше я как-нибудь справлюсь сама. Не нужно, Майло, пожалуйста. — Я тебя не оставлю, — упрямо заявил он. — Привяжи меня, я никуда не убегу. Он не поддержал шутку. — Фари, милая, — устало вздохнул супруг. — Пойми, я не смогу уснуть, если буду думать, что где-то там, быть может, кричишь от боли, а меня нет рядом. Мне хватает постоянной тревоги за Даррена. Но если сыну я помочь не могу, то тебе моя магия действительно приносит облегчение. Хотя бы это. Я устал чувствовать себя беспомощным. Недолгий спор закончился тем, что я уговорила Майлу лечь спать на отдельной кровати в смежной комнате, пока одна из горничных посидит со мной. А если что-то случится, он будет достаточно близко, чтобы оказать помощь. На это супруг согласился, и я с нескрываемым облегчением проследила, как его широкая спина скрылась в дверном проеме, услышала скрип узкой кровати, и, наконец, все затихло. Скорее всего, Майло уснул мгновенно, стоило его голове коснуться подушки. «Мелия, заменившая супруга у моей кровати, принесла свечи и записи леди Элейны», безопасную их часть, неспособную спровоцировать новый приступ. Я изучала их, пытаясь прочесть между строк тайну личности и мотивов менталиста, пока очередной тонкий лист не выскользнул из моих пальцев и веки сами собой не сомкнулись от усталости. Нет, нельзя расслабляться. Не сейчас. И я распахнула глаза. Мне показалось, буквально через долю секунды. Вовремя. Темный квадрат двери, синие в сумеречном свете стены, пустое кресло, четкий силуэт подсвечника с догорающими огарками свечей. Я не увидела ничего. Мир заслонила черная безмолвная тень, тянущая ко мне свои жадные пальцы. Тень, смотревшая прямо на меня ярко-синими глазами судебного менталиста.